Александр Рославлев Дровосек Сказка Рубил мужик осенним утром хворост, Связал тринадцать пуков, И присел на пенек покурить. Свернул цигарку, глядит, пуки развязаны, раскиданы. Диву дался мужик. Собрал хворост, связал сызнова и взялся за топор. Оглянулся, хворост опять разбросан. И какой здесь черт измывается! Осерчал мужик и вдруг видит: стоит под березой сивый солдат на деревянной ноге. Что? спрашивает. Бронишься. Станешь брониться, когда черт в дело путается. Я вижу а он раскидывает. Ухмыльнулся солдат и говорит. А кто тебе велит такое дурацкое дело делать, когда и без того можно барином жить? Достал солдат из-за пазухи большой кошель. Раскрыл, показывает. Битком набит золотом. Сослужи мне службу, все твое. Ладно, давай сюда, погоди. Сначала дай из твоего большого пальца на правой руке пососать крови. Испугался мужик, не дает. — Ну, так и руби свой хворост. Голодай всю жизнь, — сказал солдат и пошел прочь. — Погоди, — остановил мужик. — Я согласен. Обрадовался солдат, расцарапал ногтем мужику палец, три раза слизнул кровь, сплюнул в черный коробочек и спрятал его за пазуху. — На, бери! — Сказал и отдал мужику кошелек. — А ежели мало будет, приходи сюда. Видишь, вот камень. Ударь в него три раза левой пяткой, и получишь столько, сколько тебе потребуется. Перевернулся после этого солдат вверх ногами и сгинул. Зажил дровосек барином. Купил богатое имение, женился на красавице барыне, завел большую дворню, разжирел, что боров. Думали-гадали. — Откуда ему привалило такое богатство? Не могли догадаться. А как пришло время дровосеку помирать, поднялся в горнице, где он лежал, такой шум и гам, что все из нее повысыпали, как горох. И пока не скончался, никто к нему не вошел, боялись. Первым осмелился войти дьячок-пьяница, а за ним и другие. Глядят, нет в горнице никого, только лежит средь пола в кровавом пятне обглоданный палец». Рассказ Дровосек вышел в тысяча девятьсот году.